Глава тридцать седьмая «Ну и чего ты натворила?» Даже ворчливый голос Ерона, по привычке подкравшегося сзади, не заставил меня оторвать взгляд от неописуемой, ну, или живописной картины, развернувшейся перед глазами. «Уж не знаю, что я ожидала увидеть в запретном крыле, когда столь решительно сюда направилась». Так понадеялась на авось, отмахнувшись от мыслей, что сценаристы фильмов ужасов были бы в восторге от моих действий. И что не всякая картина, которую я могу здесь застать, мне понравится. Мало ли кого она доедает или да... До... Короче, не всякое. И что меня вообще-то еще в первый вечер попросили по ночам не выходить, но мне почему-то показалось, что услышанный рокот зовет меня». Будто в грохоте камней было зашифровано некое послание. Хм, может и зашифровано, вот только понять его мне было не дано. Зато постоять, открыв от удивления рот, я сумела. Замок двигался. Тёмный холл, предваряющий левое крыло и прежде испещрённый пустотами и ямами, сейчас проваливался с грохотом, одновременно в нескольких местах вздыбливая другие. Со стен сыпались мелкие камни и жалкие останки и без того разодранных обоев. Широченные трещины мраморными прожилками бежали дальше, к раскрытой двери, ведущей в галерею. И там, судя по всему, не останавливались, потому как красные всполохи в этих трещинах напоминали адское пламя, и его отцветы виднелись в далекой темноте, как вспышки искр. и среди всего этого бегали маленькие голы ругая симахая руками и заливали в образовавшиеся ямы свои немаленькие силы, похоже в надежде остановить разрушение. конечно я прочитала про магию замка и каменных людей, но и подумать не могла что она вот так. Что было написано в книге, так это то, что правильно построенные дома и дворцы в этом мире, особенно если они располагались над подземными магическими потоками, сдерживающими словно сеть наш шар-обитель от распада в бесконечном ничто, были схожи с ростками. Посаженная семечка развивалась, крепла, впитывала магию, вплеталась прозрачными капиллярами в стены и привязывалась к своим хозяевам. А потом, привлеченные силой и энергией ростка, возле каменных стен появлялись голы. И тогда строение считалось завершенным, а владельцы получали в услужение замечательных помощников и взамен позволяли им выбрать или построить любое помещение для себя и довести до совершенства облик дома. И давали торжественное разрешение жить в нем до конца. Причем под концом, как я поняла, предполагали смерть голов и полное разрушение здания, единовременное. Они как будто питали друг друга, и чем надежней и ухоженней был замок, тем дольше он стоял, тем дольше жили голы и были крепче наоборот. Эрендор строили несколько столетий назад, и наши голы были уже далеко не молоды, но это никак не мешало их ловкости и деловитости. Ну а что, такое строение и еще несколько сотен лет простоит, так что на покой рановато. До меня дошло, что Ярон задал мне вопрос, со вздохом повернулась. «Я сделала? Вообще-то я работала у себя в кабинете». «Вэйган не будет беситься зря». С подозрением прищурился человечек. Я с сомнением посмотрела на жующий сам себя пол и на всякий случай отступила подальше от края. «Не вижу здесь Вейгана». «Так он там!» — махнул рукой в сторону галереи и дальних комнат Ерон. «А ты здесь! Вот ближе к тебе и началось!» Я вообще ничего не поняла. Честно призналась, даже не рассчитывала на ответ. «Ярон никогда не объяснял мне нормально, а если и говорил, то больше какими-то невнятными пословицами, которые не делали ситуацию определенней. Но что мешало попробовать спросить опять?» «Замок реагирует на его эмоции?» «А то!» ну при здесь я?» «А из-за кого он беситься будет-то?» подмигнул мне вредина. «Ну, знаешь ли!» аж руками всплеснула возмущенно. «Не собираюсь отвечать за то, что кто-то не умеет себя сдерживать. Ничего такого я не делала». «Ничего?» — прищурился. «Ничего!» — заявила твердо. «И, кстати, а почему ближе ко мне началось?» «Так ты заботишься о нем!» — чуть помедлив ответил Гол. «О Вейгане?» «О замке. Ты заботишься о замке. Замок заботится о Вейгане. Так что, если дело касается вас двоих, то все усиливается». А... Заболтался, прервал меня и сморщился Ерон, а потом вдруг прыгнул и как гранату накрыл своим телом вспучившийся кусок пола. Тот отпал, и человечек бросился на следующий. Я же потерла занывшие виски, бред какой-то, только я привыкла, что живу нормальной жизнью в почти нормальном мире, как сразу вылезла какая-то мистика, непонятки и замок, который, оказывается, на меня реагирует. «Хорошо хоть положительно, а вот то, что Себастья на Эрендор влияет отрицательно, не очень хорошо. Неужели вся проблема в том, что он застукал меня со своим другом? Но с чего бы его это так задело? Мне, конечно, по-женски, может, и приятно, но такими темпами завтра я проснусь в развалинах, если моя кровать выдержит локальное землетрясение. Так, замок пора спасать. Ну, или Эрендарла». «Друг он мне или нет, в конце концов?» Я громко позвала старшего гола. «Ерон, а есть безопасный тайный ход к покоям Вейгана?»